Глава двадцать вторая. Соня. «Вашу собаку сейчас ничего не беспокоит». Ваня наклонился к веселому бульдогу. «А в доме злился. Охрану к себе не подпускал». Мужчина показал на двух амбалов рядом. Я тогда поняла, что они сопровождают босса на прогулке. «Только откуда эта странная компания знакома с моим парнем?» — Хм, у вас что-то изменилось. Я видела по Ване, что задумался, явных признаков не видел, так чтоб сходу. Зато мужчина понял всё по-своему. — Это пёс тебе успел уже сказать? — Да, я переехал в новый дом, возле парка. Теперь у меня ещё больше особняк. Пусть радуется. Вот и спроси, что ему не так. — Вань, разве ты... Да сказать мне не дали. Бульдог звонко загавкал, хозяин с амбалами уставились во все глаза на будущего ветеринара, а Ваня на меня поглядывал, как будто волновался. — София, я потом тебе объясню, — попросил он меня и направил внимание на бульдога. — Дон, ты привыкнешь к новому дому. Понимаю, тебя мало размер особняка интересует. «Ведь в прошлом остались по соседству твои друзья, но скоро и здесь познакомишься». «А он что?» — хозяин бульдога не выдержал. Ваня заговорил слегка поменявшимся голосом. «Раз особняк большой, то пусть мне подругу туда заведут. Тогда перестану скучать и на хозяина злиться. Так и передай от меня, Ваня». Если бы он не говорил таким серьёзным голосом, я бы рассмеялась. А так и сама с амбалами стояла, боясь хоть слово от бульдога пропустить. Дар речи точно потеряла от зрелища такого. — Вот дела какие! — удивился хозяин бульдога. — Я графу Дона ветеринаров вызывал, чтобы лечили, проверяли на всякие болячки. Лечение даже назначили, целый список лекарств привезли. И, оказывается, проблема не в этом. Лекарства Дону не нужны, подружка только. Ваня еще раз бульдожью просьбу повторил. Айболит, ты теперь и наш зоопсихолог. Жди вызов, когда мы выберем Дону в пару бульдожку. Один из Замбалов номер телефона тут же взял у Вани. А второй по кивку босса протянул нам карточку с названием сети ресторанов. — Это мои рестораны. Просто даёшь карту и заказываешь, что хочешь, — проронил последний хозяин, когда Ваня вручил им обратно бульдога. Странные люди ушли, а я так и стояла на месте. — Что это было-то? — София, ты ничего такого не подумай, — замялся Ваня. О том, что ты знаешь язык зверей? Да я же... Я в шоке! Ты самый уникальный парень! От переизбытка эмоций так и кинулась к нему на шею. Кроме животных, только мне можно его обнимать. И если завтра узнаю, что Ваня пророк человечества, будет трудно, но я поверю. Только зачем ему тогда нужна буду я? Простушка себя чувствовать начала рядом с великим талантом. — Подожди, София! — отстранил меня от себя. — А в том, что меня зоопсихологом назвали, тебя не удивило ничего? — После речи от бульдога меня трудно удивить. Но почему ты раньше не признался? Я ж как услышала, так и... — Прости, я собирался тебе рассказать, — перебил он. — Правда не в том, что ты думаешь. «А в чем?» «Мои способности не изменились. И я все так же студент, но случайно нашлись клиенты и хотят во мне видеть зоопсихолога». «И думают, что ты говорящий по-звериному?» «Дошло наконец-то до меня». «Так и есть. Я врун. Знаю, что нельзя обманывать, но понимаю, что мне это близко. Таким способом лучше помочь смогу». Есть еще кое-что, София. Взял мои руки в свои. Для меня не только важен мир зверей. Ты особенно нужна. Я полюбил свою зеленоглазую девочку. И если ты сильно против моего обмана, скажи, как есть. Только не отворачивайся от меня. Даже гусь встрепенулся и выразительно гакнул. Обо мне и говорить нечего. Заколотилось сердце от всего признания. Ох, Вань! Пока на этом все, уткнулась ему в грудь, привыкая к новой мысли. Умеет же настолько поразить, что и слова теряются. — И не будешь обижаться? — шепнул мне в ушко и затем туда поцеловал. — На парня, который меня любит... Или на говорящего зоопсихолога? — На обоих, София, — с улыбкой попросил он. — Нет, я не чувствовала обиду. Что-то близкое к огорчению, что вот так случайно о своем парне узнаю. А если бы нас не догнал бульдог с компанией? Сколько бы еще скрывал? Неделю или год? Сейчас мы посоветуемся с Генри и скажем тебе решение. Я специально подшутила над своим зоопсихологом. Ваня напрягся весь, пока я делала вид, что с гусём перешёптываемся. «Мы приняли решение», — объявила я. «У тебя есть редкий дар и так, Ваня, даже без знания языка зверей. И работа тебе идеально такая подходит. Ну и если можно не только заработать, а ещё и по-настоящему помочь питомцам, то вранье уже и не вранье почти. Врачебной тайной считается. — Значит, согласна, что я не буду бросать и дальше продолжу. Загорелись его добрые серые глаза. — Быть девушкой-зоопсихолога? — Любимой девушкой, — внес уточнение Ваня. — Разве могли быть у меня варианты? — Только понадобится помощница, ты меня зови, а не эту мудрую. Кто девушка, та и должна быть рядом. Вроде и не думаю я про ботаншу. А сейчас вдруг вспомнила. Самой ревнивой на свете почувствовала себя. Пусть хоть в этом Ваня будет ближе ко мне, а не к ботанскому клубу. Помощница, только ты, София. Обещаю, при Генри. Со смехом Ваня мою просьбу подтвердил. Взял гуся и дальше повел нас по маршруту романтики. Но я не обо всём ему тоже призналась. В отместку за то, что скрывал, и сам узнает новость не сегодня. Долго держаться не смогу, хотя бы на пару дней меня хватило. Ведь на парковой поляне я уже не сомневалась. Моя любовь вся в нём. Ни с чем не сравнима. Без оглядки назад. Хочу быть только с ним, с моим любимым Ваней. А знаешь, что я придумала? В пути меня осенило. Давай над Лиской подшутим. Переведешь ей от Генри послание? Пусть не берет мои вещи. Я найти их потом не могу. София, твоя сестра слишком догадливая. Ваня не спешил соглашаться. Ну, хотя бы, чтобы убирала за собой и подружками. Можно попробовать. Только ты помнишь, кто помощница? Для всех дальнейших расспросов назначим тебя. Ой, я представила на секундочку. Это ж пристанет. Для блога снять, подругам показать. Весь класс свой приведет. Ладно, сама на нее наору из-за потерянной юбки, которую Лиза успела припрятать в свой шкаф. Мы подошли как раз ко входу в кафе. Вывеска манила сердечками с яркими картинками парочек. «Это же самая романтичная кофейня города!» — вспомнила я, Про рассказам девчонок. «У нас столик заказан!» Когда мы переступили порог, Ваня сообщил официанту. «Вот только нас сюда пускать не собирались!» «Прошу прощения, но к нам с животными нельзя!» — преградил путь администратор заведения. «Это же не собака, а гусь! Он наш Амур!» Я предприняла попытку оправдать животное. — Гусь домашний, он будет себя тихо вести. Ваня тоже в защиту сказал. — Вот когда зажарите его, тогда и приносите. В живом виде нельзя ни с какими зверями. И на дверь показали нам. — Вань, мне и так с тобой на свидании понравилось. Видела, что немного расстроился парень. Даже... В этом собирался мне сделать приятно. Понравится еще больше. Мой план свидания для тебя никто не собьет. Он не из тех, кто сдается, и раньше уже поняла. Мы с гусином Амуром начали заходить в кофейни, пиццерии. Даже в одну мрачную кафешку с потертыми скатертями заглянули. Отовсюду нас выгнали. В некоторых местах предлагали для нас Генри приготовить но только не сидеть с ним за одним столом. А я еще вспомнила, что дома мама романтический суп сварила. Уже к себе хотела потянуть. Потом и к тебе придем. Просто я хочу понять, неужели нас нигде не пустят? Ваня достал карточку, которую дал нам хозяин бульдога. И адрес на ней посмотрел. Совсем близко находится. Давай туда попробуем зайти. «Если не пустят, тогда суп», — предупредила я своего отчаянного парня. Мы только приблизились к массивной двери, уже и так поняла, что заведение очень крутое. В такие не ходила никогда. Швейцар потливо присмотрелся к нам Я округлил глаза, когда в руках Вани карту увидел. «Проходите, пожалуйста, мы вас очень рады видеть». До ушей улыбнулся швейцар. «Но мы с гусем!» Ваня решил уточнить. Вдруг у швейцара плохо со зрением. «Мы рады всем гостям, особенно вашему милому питомцу». Пока не передумал нас пускать и кто-то не такой добродушный попался, мы бегом заскочили внутрь. Обалдели от шикарного интерьера с водопадом, бьющим от стены. Генри взлетел над залом и приземлился прямо на стол. — Гусь нам место уже занял, — обрадовался Ваня. — Здесь же цены, наверное, для олигархов, — побежала к своим на ходу, причитая. — Ну, точно с пиццерией не сравнить, хоть бы на мороженое здесь хватило. К нам подошел галантный официант, и после слов приветствия для Генри тоже пару теплых фраз нашел. Подал папки с меню. Мы позвонили по вашей карте боссу. Любой ваш заказ за счет заведения. От себя могу предложить. И понесло его нам рекомендовать и то, и сё. Деликатесы разные. Много не набирали и больше радовались тому, что мы сидим все вместе. Позже гусю зерно принесли. Он делом занимался. И с первыми аккордами медленной мелодии Ваня на танец меня пригласил. Я не помнила точно, как мы танцевали. Только как нежно обхватил мою талию, наклонился, и все, поплыла и утонула, со всем сердцем отвечая на поцелуй с моим единственным любимым.